Глава 15. Был бы социально близким, дали бы меньше, вставила Рая. Но это при условии, что политику не затронут. А причём тут политика? удивился я. Вроде бы основной мотив ревность, это чистой воды уголовщина. Убитый преподаватель военшколы при желании можно подвести базу под сознательное вредительство. Ну, это перебор, заметил я. Перебор, конечно, Но все будет зависеть от прокурора. Если обвинение в суде будет поддерживать Шатилов, твоему родственнику, не поздоровится, добавила Раиса. Он карьеру делает, хочет перебраться в Москву, а для этого ему нужны громкие и желательно политические дела. Девчонки из прокуратуры говорят, что он сейчас политику к месту и не к месту приплетает. Вижу, у тебя больше информации, чем у меня, покачал головой Самбур. Кстати, ты права. Шатилов ко мне уже обращался насчет этого дела, узнавал детали, просил побыстрее оформить. Похоже, именно он собирается быть обвинителем на суде. Что то уж, больно совсем хреновый расклад выходит, вздохнул я. Ваня, а где сейчас держит Александра? В крестах? Можешь организовать с ним свиданку? без особой надежды в голосе спросил я. Товарищ Быстров, вы что себе позволяете? сразу перешел на официальный тон следователь, но Кондратьев его одернул. Не кипятись, Ваня. Если Жора разговорит родственника, кому от этого будет хуже? Иван, я обещаю. Если Александр убийца, я заставлю его написать чистосердечное, твердо пообещал я. Пусть садится в тюрьму. У меня из близких только сестра. Я не позволю ей жить с таким человеком. Сделай, Ваня, попросил Кондратьев. Проведи официально по бумагам, как попытку воздействовать на обвиняемого при помощи его родственников. Ни одно начальство не придерется. но, пожалуйста, ты ведь знаешь, что я тебя никогда не подводил. Я одного не понимаю. А твой, какой интерес в этом деле? Нахмурился Самбур. Да никакой. Просто есть такое понятие, как взаимопомощь и выручка. Если не будем стоять друг за друга, нас уголовная шушера размажет как кисель по тарелке, сказал Кондратьев. Действительно, Иван, ты же ничего не потеряешь встала на нашу сторону Раиса, и, кажется, ее слова и стали той соломинкой, что сломала хребет верблюда. Ах, хрен с вами, махнул рукой Самбур. Уломали сволочи! зарезали без ножа. Организую я вам эту свиданку. Приходи завтра к крестам часиком к 13:00. Я все документы выправлю и тоже подойду к этому времени. Если задержусь, подожди, никуда не уходи. Спасибо тебе огромное, Иван, обрадованно произнёс я. Было бы за что, пожал плечами следователь. Хотя не очень-то я верю в пользу от этой встречи. Твой родственник из бывших, не похоже, чтобы ты был у него в авторитете. Я должен попробовать, Ваня. Должен, так должен. А с тебя? Серый Самбур пристально посмотрел на Кондратьева. Я ещё придумаю, как спросить само собой. Не люблю в должниках ходить, усмехнулся тот. Из дома мы вышли вместе. Самбур пошел провожать Раису. Кондратьев поехал к своей Марии Константиновне, а я отправился к сестре. Переполненный трамвай выплюнул меня на остановке, немного поплутав, я все же нашел Катин дом. Парадная была наглухо заколочено, частое явление того периода. Жильцы обычно ходили через черный ход. Поднялся по лестнице, потянулся к дверному звонку, но внезапно дверь распахнулась, чтобы выпустить из квартиры незнакомого мужчину лет 40. Небольшого роста, сухого, с чертами лица, которые принято называть аристократическими. Он был в штатском, но выправка все равно выдавала в нем военного человека, офицера. Мужчина прощался с Катей, галантно целуя ее руку. Увиденное меня несколько смутило. Любовник? Хотя нет, это вряд ли Сестра ничего не говорила о том, что изменяет Александру, да и не похоже они на влюбленную парочку, скорее на двух знакомых. При виде меня мужчина распрямился, а Катя улыбнулась. А вот и мой брат. Я вам рассказывала о нем». Вадим Борисович Птахин. Коротко представился он, имея честь преподавать на тех же курсах, что и супруг вашей сестры. Георгий Олегович Бустров, кивнул я. Степень моего родства с Александром вам известна. Очень рад нашему знакомству, сказал он, но что-то особой радости в его словах я не услышал, да и взгляд у него стал какой-то подозрительный, «Так обычно рассматривают что-то или кого-то на предмет потенциальной угрозы, настороженно, с вниманием каждой детали. Еще раз приношу извинения за поздний визит. Много работы у ведется в две смены, но не мог не зайти, мы с Александром все же коллеги. Трудно оставаться равнодушным к тому, что происходит, а сейчас мне пора. уважаемая Екатерина Олеговна и Георгий Олегович, он по-военному щелкнул каблуками и стал быстро спускаться по ступенькам. Ты его хорошо знаешь? спросил я, как только Птахин вышел из подъезда, а мы оказались в комнате, где никто бы не смог нас подслушать. Он прежде бывал у нас раза три 4 ну, до того, как случился этот кошмар. Это единственный человек с Сашины работы, который интересуется его делами. Все остальные меня избегают. Похоже, больше никто не верит, что Саша не убийца, вздохнула Катя. Во мне проснулся сыщик. Если кто-то настойчиво интересуется делом, значит, у него есть причины для этого. Внешний вид этого птахина явно говорит, что это не дурак и не простофиля, человек военный до да мозга костей и потому собранный И его визит к Кате отнюдь не случайен. Любой мент на моем месте сразу бы насторожился, я не исключение. А что говорит Вадим Борисович на этот счет?» как бы между прочим спросил я. Полагает, что все произошедшее какая-то ошибка, недоразумение. Сильно волнуется за Сашу. Вадим Борисович очень интеллигентный и порядочный человек. Жаль, не могу сказать такое про остальных. Некоторые Сашины коллеги ведут себя ничуть не лучше тех милиционеров, которые арестовали мужа, такие же грубые и неотёсанные болваны, в сердцах произнесла Катя. И как часто Вадим Борисович осведомляется у тебя о муже? Это второй его визит после ареста, значит, второй. Твой муж и Птахин, они были дружны? Дружба я бы это не назвала. Скорее просто коллеги и знакомые. Когда Вадим Борисович бывал у нас в гостях, я не вслушивалась в их разговоры с мужем, но как женщина, могу сказать, у них имелись какие-то свои секреты, в которые мужчины так не любят посвящать женщин, что-то связанное с их работой. Ах, я все равно в этом не понимаю ровным счетом ничего, чуть кокетливо произнесла сестра. Воспоминания о прошлом доставляли ей удовольствие. Катя даже слегка развеселилась, почувствовала безмятежность. Конечно, это ненадолго». Потом тяжкий груз, происходящего снова возьмет свое. Катя погрустнеет, но сейчас ей стало чуточку лучше. Порой именно светлые моменты, сохранившиеся в памяти, поддерживают нас на плаву в этой жизни. Понятно. Что ты сказала Птахину обо мне? продолжил я. Решил поиграть со мной в следователя, усмехнулась она. А мне казалось, что допросы остались где-то далеко в прошлом, и ты приехал, чтобы избавить меня от них. Знаешь, теперь я понимаю, что чувствую те, кого ты допрашиваешь. Катя, это не шутки. Пожалуйста, припомни, что ты говорила обо мне Вадиму Борисовичу. Начал сердиться я. Ничего толком, произнесла сестра но по наигранной беззаботной интонации. Я догадался, что она не договаривает. Катя, сурово посмотрел я на нее. Она отвела взгляд в сторону. Я же сказала, что ничего толком. Так, пустяки. Катя потребовал я Не ври мне, пожалуйста. Я этого не люблю. Лицо ее задрожало. Ну, хорошо. Только ты не злись, пожалуйста. Я сказала Птахину, что ты работаешь в уголовном розыске и что специально приехал в Петроград, чтобы найти настоящего убийцу. «Елки-палки, палки Катя, простонал я. А что такое? удивилась она. Это ведь правда. Даже если это правда, не стоит вываливать ее каждому встречному поперечному. Вадим Борисович не какой-то случайный человек. Он коллега Александра и один из тех немногих, которых действительно заботит его судьба, заявила Катя, полностью уверенная в собственной правоте. Прости, сестра, это мой косяк, начал говорить я. Она недоуменно подняла брови. Косяк? А причём тут двери? Она улыбнулась. «А, «А, теперь поняла. Это, наверное, из вашего профессионального лексикона, что-то вроде вины, и оплошности. Я догадалась, да? я кивнул. Так и есть. Вообще, вместе с революцией появилось так много новых слов, задумчиво произнесла она. А некоторые вдруг приобрели новое, ничем необъяснимое значение. Так в чем же заключается твой косяк, братец? Скажи мне, очень интересно. В том, что не проинструктировал тебя на мой счет». И только не только. Чем меньше ты что-то говоришь посторонним, тем лучше для тебя и для мужа. Ты поняла меня, Катя? Конечно, брат. Ты был у следователя? спросила она, чуть дыша. Я видел, с каким трудом дался ей этот вроде бы простой вопрос. Был, и мы, кажется, нашли с ним общий язык. Хоть одна хорошая новость за сегодня, обрадовалась Катя. Я жутко боялась, что он накричит на тебя и выставит за дверь. Я усмехнулся. Собственно, так оно практически и произошло. На самом деле, на этом новости не заканчиваются. Следователь пообещал устроить завтра свидание с Александром. Завтра! взволнованно вскрикнула Катя. Тише, попросил я, приложив палец к губам. Она кивнула и продолжила почти шепотом. Боже мой, я целую вечность не видела Сашу. Ты можешь взять меня с собой? Я так хочу увидеть мужа. Я понимаю тебя, сестренка, но с этим лучше повременить. Ты в курсе, что Александр категорически отказывается сотрудничать со следствием? Да, следователь сказал мне, что Саша не хочет давать показания. Я понимаю мужа. Он тоже полагает, происходящее фарсом. Он никого не убивал. Странно, что следователь так и не смог понять этой простой истины. Следователь не должен ничего понимать. Следователь должен доказывать или опровергать. А Александр не желает сообщить даже то, где находился в момент совершения убийства. Знаешь, о чем это говорит? Нет, недоуменно произнесла сестра. Ей-богу, даже не понимаю. Возможно, он молчит, чтобы не выдать дорогого для себя человека. И потому, Катя, сейчас я задам тебе очень важный вопрос, на который ты обязана ответить честно. Как на духу. Задавай, кивнула сестра. Скажи правду, Катя. Это не ты убила Хвылина, а муж молчит, чтобы не выдать тебя.